глава 5 в гостинице мой однокашник подготовка к важному событию друзья никитина Что вы думали, меня в самом деле поселили в очень хорошую комнату белый этажа, взяв совсем недорого. Я воспринял это маленькое чудо как новый знак благосклонной перемены в своей судьбе. Пока прислуга меняла белье и разбирала мой саквояж, я стоял в просторном вестибюле, гордо поглядывая на соискателей свободного номера, являвшихся чуть не поминутно. Водяной сезон, как я уже говорил, был в разгаре. Раз все обернулись. Мимо стойки в свои покои прошла хозяйка, та самая Маслова. Она была лет тридцати, с круглым лицом рубинсовской красотки и соответствующих статей. Одета во что-то переливчатое, с чудесной персидской шалью на плечах. «Экая помпошка!» — сказал егерский капитан. Он дожидался места, ему пообещали освободить бельево-чуланчик. «Уж я б такую примял бы!» Я презрительно отвернулся. Очень возможно, что еще вчера и я бы проводил пышную купчиху заинтересованным взглядом. Но по сравнению с моею Дашей... Так про себя я уже называл Дарью Александровну. Хозяйка показалась мне немногим привлекательней свиной туши. — Глядите-ка, глядите! — общительный капитан показал в окно. — Вот кому можно позавидовать! Мимо гостиницы неспешно окатило ландо запряженная парой серых лошадей. Экипаж был щегольский. с парчевым валдахином, золочанными подножками, колесница, да и только. На сиденье, лениво развалясь, сидел румяный красногубый молодой человек с моноклем в глазнице, что тогда было немалой редкостью. Но егерь показывал не на франта, а на его спутницу, чернобровую горянку ослепительной красоты. Ее бархатная шапочка была вся в серебряных украшениях. На шее в несколько рядов висели золотые маниста. Красавица грызла белейшими зубами орехи и выплевывала скорлупу. На своего кавалера она не глядела. Экипаж доехал до бульвара, развернулся и двинулся в обратную сторону. К нам с капитаном присоединились еще несколько ожидающих. Один, проведший в городе уже несколько дней, сказал, что это князь из Петербурга, неслыханный богач и затейник. Ему за бешеные деньги выкупили у разбойников обозехов рабыню, предназначенную для продажи в Турецкий гарем, и теперь он наслаждается ее обществом. А фамилия князя Бедской. Не Бедской, а Вельской, поправил я. Это Кискис, -Кис, мой приятель. С Питера не видались. Все поглядели на меня с почтением. Капитан спросил: "Что ж вы его не окликните? Сейчас не досуг". Не хватало еще явиться перед Кискисом в пыльных сапогах и потертом сюртуке. Из записки, что пришла форт от базиля Стольникова, я знал, что он поселился в снятом князем доме. Как только мой номер был готов, я сразу послал базилю записку, сообщив, что нахожусь в Серноводске. Ежели вы с кисом не изменили своим привычкам, что навряд ли, ибо Буат Ордиона Середретпа горбатого могила исправит, Вечером я непременно застану вас дома за каким-нибудь безобразием. Здесь ведь клубов до цыганских кабаков пока что не имеется», — писал я. «Я имел эфронтери, нахальство, пригласить к вам дочку здешнего командующего мадемуазель Фигнер и еще одного Никитина, очень интересного субъекта. Однако, к элимы не ко двору, дай знать». В согласии Базилия я, впрочем, не сомневался, и, дожидаясь ответа, начал приводить себя в порядок — мыться, подвивать виски и прочее. Серток я отдал гостиничному слуге, наказав вычистить его и выгладить, прыская вместо воды одеколоном. Но надобно рассказать историю моих отношений со стольниковым человеком. игравшим такую важную роль в ранней паре моей жизни. Юноше я был отдан в дворянский полк, из которого впоследствии образовалось Константановское училище. В конце 30-х годов это учебное заведение считалось не слишком завидным. Оно предназначалось для отпрысков небогатых и несановных семейств. и если выпускнику везло потом оказаться в гвардии, то не в самых блестящих полках. Стольников, проучившийся у нас половина выпускного класса, отличался от прочих. Он был несколькими годами старше, богат и успел пожить. Опекун, недовольный образом жизни базиля определил его к нам в надежде, что атмосфера казармы Благотворно воздействует на юного шалопая. Вышло наоборот. Стольникову у нас показалось скучно, а когда он скучал, то есть почти всегда, его изощренная фантазия не затруднялась найти способы развлечения. Скоро все у нас забурлило. Начались тайные вылазки в город, кутежи, скандалы. Даже два или три поединка, что прежде было невообразимо. Источник всех этих потрясений был неизменно тих, хладнокровен, сдержан и считался у начальства немного ленивым, но вполне смирным молодым человеком. Все искали дружбы Стольникова, но удостоен ее был один я. Да и то это, скорее, следовало бы обозвать более прохладным словом «приятельство». Так было и впоследствии, когда опекун умер, а Базиль достиг совершеннолетия. Люди, многие из которых были старше его, и богаче, и даже в чинах, желали ему понравиться, сойти с ним ближе, из любопытства, из безотчетной симпатии. из чуткости к его магнетическому притяжению или просто от опасения перед его злым языком. Настольников сам выбирал, с кем знаться. Я полагаю, мне повезло ему понравиться просто от того, что больше в дворянском полку приятельствовать было не с кем. У нас в основном учились сыновья провинциальных помещиков или армейских офицеров. неразвитые и малоначитанные. На Базилия они смотрели, как монахи на архиереи. После того, как он вырвался на свободу, а я по праву одного из первых учеников вышел в гвардию, мы продолжали приятельствовать. Хотя, конечно, уже не так тесно. Слишком разнился у нас образ жизни. Честно говоря, приятельство наше и прежде не было равным. Теперь же, когда я тянул фруктовую лямку, а Стольников ввел рассеянную жизнь Онегина или красавчика Брамеля, дистанция между нами многократно увеличилась. Бывало я неделями себе во всем отказывал, чтобы накопить немного денег и не ударить лицом в грязь на какой-нибудь вечеринке бриллиантов. конец концов такая жизнь мне надоела вот одна из причин моего переезда на кавказ